Аудиокнига «Варкрафт». Автор — Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер 14. В источнике вечности бушевала буря. Чёрные воды бились в безумии. Волны выше дворца разбивались о берег. Воющий ветер подбрасывал разные обломки в воздух, как смертельные снаряды. Молнии освещали движение группы от возвышающегося здания. Даже сама королева, сопровождаемая, конечно, ее служанками, путешествовала с ними, хотя она находилась в серебряном паланкине, которые несли стражники скверные. Монород следовал впереди, сопровождаемый Иллиданом и капитаном Воротеном. Несколько колдунов высокорожденных и сатиров, эти две группы специально разделили одну от другой, следовали за ними следом а позади них шел контингент Дворцовой Стражи. В конце этой процессии маршировали две шеренги демонических воинов, более сотни в каждой. Монород остановился на краю Источника, протянув вперед свои грубые руки и наслаждаясь хаосом в нем. С помощью подарка, дарованного ему Саргерасом, Илидан поражался игрой сил над и под обширной массой воды. Он ничего подобного не испытывал прежде, «Даже мощь лорда демонов не шла ни в какое сравнение с тем, что содержал священный источник». «Действительно, мы никогда не видели больше, чем тень его величия», — пробормотал он капитану. Воротен, слепой к такому великолепию, просто пожал плечами. «Теперь это хорошо послужит нам, чтобы привести к нам нашего лорда Саргероса. «Но не мгновенно». — напомнил ему Чародей. — мгновенно. Что это меняет? Они замолчали, как только крылатый демон повернулся. Он обратился к офицеру, скрипя зубами. — Диск! Время пришло! С непроницаемым выражением Воротен вынул душу из мешочка на поясе и передал ему. Монорот на мгновение посмотрел на творение дракона с откровенной жадностью, Затем, вероятно, оставил мысль забрать ее себе. Впившись взглядом высокорожденных и сатиров, клыкастый демон скомандовал «Займите свои места!». Колдуны направились к остаткам домов и обломков костей. Резня, которая покрыла большую часть Зина-Шари, распространилась даже до самого края Источника. Илидан понял, что несколько непокорных ночных эльфов попытались оказать сопротивление здесь на берегу надеясь, что их близость позволит им лучше тянуть магию из Источника их народа. Эта надежда не оправдалась, и демоны с радостью порубили их на части, прямо на этом самом месте. Ирония была в том, по крайней мере для Близнеца Малфуриона, их предположение было верно, даже если они не смогли выполнить свой план. Он мог видеть бесчисленные способы использования огромного потенциала Источника, и понимал больше, чем когда-либо, что задумал хозяин легиона. Колдуны и сатиры сформировали узор, продиктованный Саргеросом. Монород тщательно изучил их положение, расставляя в надлежащие места тех, кто допустил ошибку. Когда, наконец, чешучатый исполин был удовлетворен, он отошел от группы. «Я правильно понимаю, что мы не увидим нашего лорда Саргераса прямо сейчас, дорогой капитан?» Вяло спросил Асшара из своего паланкина. «Не сейчас, нет, свет огней. Но это не должно быть слишком долго. Как только проход для него стабилизируется, он пройдет через него». Закрыв глаза, она кивнула. «Тогда, полагаю, я буду уведомлена относительно его прибытия». «Что должно быть сделано, будет сделано», — пообещал Варатен. Иллидан задавался вопросом. Действительно ли королева полагала, что она станет супругой хозяина демонов? Он сильно сомневался, что это вписывалось в планы Саргероса. Но мысли о желаниях Ашшары быстро улетучились, когда он увидел, что колдуны приступили. Потрескивающий синий шар, сверкая, сформировался внутри их узора. Время от времени появлялись крошечные разряды от одной фигуры к другой. Но хотя высокорождённые или сатиры с небольшим удивлением смотрели на них, но ни на секунду не отвлекались от своей задачи. Невнятное бормотание наполнило воздух. Каждый голос произносил различные слова силы. Комбинация их особенных заклинаний начала призывать энергию из Источника. Или дан видео, как эти энергии, столь же индивидуальные, как и вызывающие их, сливались вокруг сферы. С каждым усилением магические разряды, отбрасываемые ими, становились более яркими, более сильными. Затем, внутри сферы, появился слишком знакомый разлом. Колдуны вновь открыли портал к адскому царству легиона так близко к источнику вечности, чтобы Саргера смог лучше дотянуться до последнего. Иллидан ощутил внезапную близость присутствия хозяина демонов. «Отпустите её!» скомандовал голос в каждой голове. «Сделайте это!» — повторил Монород, освещенным сферой, ночным эльфом и сатиром. Как один, те, что составляли узор, прекратили бормотание и сжали кулаки. Сфера с порталом внутри погрузилась в терзаемые штормом воды и быстро исчезла из вида. «Теперь диск!» Сердце Элидана подпрыгнуло. Он хотел выхватить творение дракона у Монорота, но здравый смысл держал его самообладание спокойным, а его руку сбоку. Сейчас не было никакой возможности взять душу дракона или душу демона, как назвал ее его брат. Но Илидан немедленно спрятал такие мысли. К счастью, даже Саргерас, вероятно, был слишком занят происходящим, чтобы обратить внимание на лживое намерение колдуна, даже когда разум Илидана был открыт. Он внимательно наблюдал, как Монород высоко поднял диск. Крылатый демон пробормотал слова, заглушенные ветром. Зелёный огонь окружил золотую вещь. «Душа демона?» «Да, это имя намного больше соответствовало», — решил брат Малфуриона. Поднялась над ладонью Монорота, И затем, как и сфера с порталом внутри, полетела в неспокойное водоисточника. «И это всё?» Немного разочарованно спросила Ашшара. Прежде чем бывший капитан Варатен смог успокоить ее, ветер резко затих. Шторм также, казалось, прекратился, хотя темные, угрожающие облака продолжали кружиться и вертеться, как тысяча змей, обивающихся вокруг друг друга. дан первым почувствовал то, что приближалось. «Я рекомендую, чтобы Ваше Величество приказало носильщикам отступить от края до подножия горного хребта, от которого мы ранее пришли». Чтобы доказать, что он знал, о чем говорит, колдун повернулся и пошел назад. Капитан впился в него взглядом, как будто подозревая некоторую уловку, затем приказал, чтобы его собственные солдаты сделали то же самое. Изящным взмахом руки королева приказала ее стражам скверны последовать примеру. Звук, похоже, нырёв тысячи ночных саблезубов, раздался где-то около центра источника. И Ледан обернулся через плечо на чёрные воды, удвоив свой темп. Колдуны и сатиры, наконец, начали разбегаться. Их задача больше не требовала, чтобы они оставались около береговой линии. Только Монорот остался. Демон снова протягивал вперёд свои руки, как будто обнимая любимую. «Это началось!» ревел он почти радостно. «Началось!» И волна такая же огромная, как любой дракон понеслась на то место, где стоял демон. Вся береговая линия исчезла под неослабевающим, разорвавшимся потоком, который был направлен не внутрь, а скорее в стороны. Разрушенные постройки были смыты, как будто их и не было. Ужасающие волны обрушивались на землю снова и снова, все больше обнажая берег. Каменные обелиски были оторваны от основания и усеяли дороги, разбросанные в большом количестве. Мёртвые, которые остались непогребёнными, были взяты в более глубокое, более тёмное место вне Зинашари. Ильдан знал, что там они найдут покой не лучше, чем прежде. Закончив подниматься на горный хребет, колдун наконец увидел, что действительно случилось с Источником, и даже он стоял ошеломлённый магиями, с которыми Саргирас так легко обращался на расстоянии. Огромный водоворот теперь поглотил всю массу воды. Конечно, он не мог рассмотреть весь вид в полной мере, но тот факт, что он простирался от берега столицы до того, насколько он мог видеть во всех направлениях, давал вполне достаточные доказательства его гигантских размеров. Иллидан видел, что на этот раз взбешенные энергии источника двигались в одном направлении — и все тянулись к центру. Под и над водой на краю источника смеялся Монород. Внушающие страх волны, которые продолжали разбрасывать куски камня и земли размером больше демона, совсем не беспокоили крылатое существо. Монород упивался величием силы его хозяина, подгоняя Саргераса криками. В безопасности на берегу Ильдан осмелился исследовать заклинания глубже. Его высшее чувство казалось, вели его самого над водой, двигая его вперёд настолько стремительно, что он скоро оставил землю позади. В то же самое время разум чародея также поднялся выше, предоставляя лучшую полную картину того, что вызвал Саргерас. Он угадал, когда предположил, что водоворот охватил весь Источник Вечности. Даже способного видеть только часть всего обзора, ночному эльфу уже было понятно — что не осталось ни одной нетронутой части Источника. Затем мерцающий свет впереди привлёк его внимание. Потянувшись к нему своими чувствами, Илидан обнаружил душу демона, висевшую высоко над поверхностью. Просто выглядящий диск излучал золотой свет, который сосредоточился больше всего на водах под ним. Илидан уже достаточно знал о душе демона, чтобы понять, что Саргерас владел ей лучше любого другого, Возможно, за исключением Чёрного Дракона. Даже из далёкого царства, где он ждал, хозяин Легиона отлично управлял невероятной силой диска в соединении с основными силами Источника. Но где был портал? Пытаясь изо всех сил, Иллидан не мог ощутить его вокруг души демона. Тогда где же Саргерас? Проклиная своё невежество, Чародей посмотрел вниз центра водоворота. Посмотрел вниз — и уставился на путь за пределами реальности, путь к царству Пылающего Легиона. Илидан думал, что большинство демонов уже прошло, но теперь он увидел, что те, которые прибыли, были всего лишь частью. Бесконечные ряды ожидали по ту сторону. Дикие клыкастые войны, жаждущие разрушения. Они были всюду, насколько он мог видеть, и среди них были демоны, которых Калимдор пока еще не видел. Некоторые были крылатыми, другие пугающими, но все были переполнены такой же сильной жаждой крови, как и те, с которыми он столкнулся. Затем, Илидан почувствовал самого хозяина демонов. Он почувствовал только небольшую частичку присутствия Саргероса, но этого было более чем достаточно, чтобы заставить ночного эльфа прекратить его беглое знакомство с адским царством. Та воля Саргераса что Илидан ранее испытывал, была лишь крошечной песчинкой того, чем она действительно была. Здесь, где физически существовал хозяин Легиона, никакой щиты не мог воспрепятствовать демону узнать все, что задумал брат Малфуриона. И если бы Саргерас узнал, что задумал Илидан, то судьба чародея была бы такой же, как та, что постигла граждан Зиношари. Приятный и мирный способ умереть. Что беспокоит вас, чародей? раздался раздражающий голос Воратена. Илидан заставил себя перестать дрожать, когда его разум вернулся в тело. Это неодолимо, сказал он честно. Просто неодолимо. Даже капитан не стал спорить с ним об этом. Манород еле поднимался по горному хребту. Его четыре подобные стволу дерева ноги оставляли глубокие следы в уже сильно измученной земле. В его чудовищных глазах был фанатический взгляд, которого Илидан никогда не увидел прежде в демоне. Хотя, насквозь промокнув в источнике, внушающая страх фигура была полностью сухой. Таково было содержимое источника, хотя оно и напоминало жидкость, но было много большим. «Скоро!» — сказал Монород. «Скоро наш хозяин войдет в Калимдор!» «Скоро он придет!» «И затем он переделает Калимдор в рай», — выдохнула Шара со своего паланкина. Глаза командующего демона загорелись предвкушением. Предвкушением и чем-то еще, на что Илидан быстро обратил внимание. «Да, Калимдор будет переделан!» «Как скоро?» — настаивала королева. Ее губы разжались от ускорившегося дыхания. «Очень скоро!» «Да, очень скоро», — ответил Монород. «Он тяжело прошел мимо нее, возвращаясь во дворец». «Очень скоро!» «Как чудесно!» Ашара хлопала в ладоши. Леди Вайши и другие слуги повторили ее ликование. «Тогда мы здесь закончили», — сердито проворчал капитан Воротен, который, казалось, разрывался между его желанием появления Саргераса и ревностью к любому созданию, — Которое могло забрать у него чувство королевы. Назад во дворец скомандовал офицер солдатом и демоническим воинам. Высокорожденные и сатиры не нуждались в таких командах, большинство уже следовало за моноротом. Только Илидан отстал позади. Его мысли метались между тем, как ему показалось, что он прочел в словах и выражении демона и беглым знакомством с царством хозяина демонов, в которое чародей сумел заглянуть. Брат Малфурена оглянулся назад на ревущий водоворот, которым стал Источник Вечности. Оглянулся назад и впервые почувствовал в своей чрезмерной уверенности небольшую дрожь. Тиранда знала, что что-то произошло, что-то огромного значения, но чем это могло быть, она, конечно, не могла сказать из своей кельи. Элуна все еще давала ей немного защиты против ее захватчиков, но совсем немного. Жрица не видела, что произошло снаружи. Она знала только, что ее народ был сокрушен, и теперь Пылающий Легион свободно шагал по Калимдору, равняя с землей все, что еще осталось от некогда красивой земли. Они сняли охрану с ее двери. Коварный капитан Воротен решил, что они впустую тратили время на заключенную, которая и так никуда не денется. Тиранда едва ли могла упрекнуть офицера в его решении. Она, конечно, показала, что не может быть никакой угрозой для дворца. Внезапный звук шагов приковал её внимание. Навряд ли это было время, чтобы принести ей еду и воду. Кроме того, с того времени, как она приняла и то, и другое от рук до тримара, Тиранда ничего больше не ела и не пила. Высокорожденно уговаривал её на двух следующих посещениях сделать это, Но она взяла только то, что ей было необходимо, не желая рисковать привыкнуть к зависимости от тех, кто заключил ее в тюрьму. Дверь слегка приоткрылась с небольшим скрипом. К ее удивлению, это был Датримар и другой высокорожденный. Последний заглянул внутрь только один раз, рассмотрев заключенную, затем вернулся в коридор. Тримар, что привело вас?» «Тише, госпожа!» Он осмотрел келью как будто ожидая, что она наполнится стражниками скверны. Убедившись, что они были одни, Датримар приблизился к сфере. Из его одежд он вытащил зловещий артефакт, который использовала леди Вайши, чтобы освободить ее на короткое время. Тиранда сдержала ликование, чтобы сначала узнать, колдун планировал для нее ту же судьбу, что и служанка Асшары. «Приготовьтесь!» — шепнул Датримар. Он повторил те же самые действия, что и Вайши. Сфера опустилась, и невидимые оковы исчезли. Утомлённая тиранда почти упала. Высокорождённый поймал её одной рукой, держа артефакт близко к её горлу. «Моя смерть не поможет вам», — сказала она ему. Он поражённо посмотрел на неё, а затем взглянул на предмет в его руке. С чрезвычайным отвращением другой ночной эльф убрал его, «Я пришел не для того, чтобы выполнить такое грязное дело, госпожа. Теперь говорите тише, если хотите иметь хоть какую-то надежду на возможность спастись из этого места». «Спастись?» Тиранда почувствовала, что ее пульс участился. «Это была новая жестокая шутка?» Датримар прочел это в ее глазах. «Никакого обмана. Это долго и тяжело обдумывалось среди нас. Мы больше не можем выносить эту непристойность. Королева...» Он почти задыхался, разрывающийся между его преданностью Ашари и отвращением ко всему тому, что происходило. «Королева? Она безумна. Другого объяснения быть не может. Она повернулась от своего народа к порочному существу и резне. Этот Саргирос обещает прекрасный мир, где будем править мы, высокорожденные. Но все, что видят некоторые из нас, — это полное разрушение». Какой рай может быть построен из пропитанного кровью камня на выжженной земле? Мы думаем, никакого. Она не была сильно поражена его признанием. Был намек на его беспокойство в их предыдущих беседах. Ее сперва удивило, что во дворце осталась хоть одна самостоятельная мысль. Хозяин демонов, конечно, желал абсолютной преданности, но, возможно, Саргерас, наконец, распространил свою волю в слишком многих направлениях. Независимо от причин, Высшая Жрица поблагодарила Мать-Луну за эту возможность. Она почувствовала уверенность, что могла довериться Датримару. «Это наш единственный шанс», — подчеркнул колдун. «Ставленники Хозяина Демонов ушли к Источнику для выполнения какой-то магической работы. Они будут заняты достаточно долго. Остальные ждут ниже, в конюшнях». «Остальные? Мы не можем больше оставаться здесь» особенно если обнаружится ваше отсутствие. Так было решено. Я решил так, что большинство тех, что уйдут, не будут заниматься проблемой демонов. А тех, кто останется, мы будем чтить за их самопожертвование ради остальных. «Пусть Мать Луна присмотрит за ними», — прошептала Тиранда. «Судьбы оставшихся не будут приятными, когда Монорот и его хозяин обнаружат обыман ночных эльфов». «Но что со стражниками?» Несколько из них на нашей стороне, но большинство собаки капитана Воротена. Мы должны быть осторожными с ними. Теперь идемте. Хватит вопросов. Но он вывел ее в коридор, где ждал второй высокорожденный. Сначала тиранда колебалась, внезапно пораженная реальному избавлению от кельи. Датримар немедленно зажег свет и потянул ее вперед. Они помчались вверх по длинной лестнице. Компаньон Датримара возглавил путь. Не было никаких признаков часовых, о которых беспокоилась жрица. Это должно было означать, что чародеи приложили все усилия, чтобы очистить путь заранее. Лестница кончалась железной дверью, в центре которой было заключено в рамку блаженное лицо Ашшары. Увидев её изображение, Тиранду сразу затрясло. Эта реакция вызвала сочувствующий взгляд обоих высокорожденных. «Прямо за этой дверью зал, который выведет нас прямо к конюшням. У остальных должны быть животные наготове. Когда ворота откроются, мы полетим, как ветер. «А как же? А как же демоны?» Он выпрямился с гордостью. «Мы высокорожденные, в конце концов. Мы лучшие колдуны во всем царстве. Они падут перед нашим могуществом». Затем, с меньшим количеством гордости, Датримар добавил. «И, вероятно, многие из нас падут так же. Я чувствую, что путь чист». Прервал второй колдун, высокомерно улыбаясь. Заклинание отвлечения все еще сдерживает маленьких шавок кваратена. Но я подозреваю, что ненадолго. Датримар аккуратно отворил дверь. В прихожей совершенно точно не было мрачных солдат. «Мы почти в конюшнях», — заметил другой высокорожденный. Его самоуверенность росла. «Вы видите, Датримар, так много беспокойства о ничего не стоящих солдатах». Его слова закончились бульканем когда стрела пронзила его шею, а наконечник вышел с противоположной стороны. Кровь обрызгала тиранду и Датримара. Когда мертвый чародей пал на пол, несколько стражников заполнили коридор. «Стоять на месте!» — заорал помощник офицера с гребнем на шлеме. В ответ Датримар сердито махнул одной рукой в сторону. Невидимая сила сбила стражников, раскидав их о стены, как листья по ветру. Грохот от их падения отозвался эхом по всей палате. Это отучит их нападать на высокорожденных элитного круга, выпалил он. Кто-то придет, чтобы узнать, откуда был этот шум, предположила Жрица. К своей чести Дадримар, казалось, признал свою чересчуру серное нападение. Сморщившись, он потянул тиранду вперед. Они вошли в конюшни. Тиранда столкнулась с удивительным зрелищем. Она предполагала из-за описания своего компаньона, что будет достаточно много высокорожденных, но не так много, как она видела перед собой. Там ждала не менее трети касты, включая их семьи. «А где?» — начала одна женщина, но взгляд до Тримара заставил её немедленно замолчать насчёт мёртвого чародея. «Мы слышали звуки борьбы и ощутили изменения магических сил», — добавил другой мужчина. «Демоны тоже это почувствуют?» «Это было необходимо!» Да Тримар выставил вперед Тиранду. «У вас есть быстрое животное для жрицы Куин Татана?» «Очень быстрое!» «Хорошо!» Колдун повернулся к ней. «Госпожа Тиранда, вы будете нужны нам, чтобы заступиться за нас, когда мы доберемся до войска. Мы знаем о враждебности, которую остальные испытывают к нашей касте. Мы заставим их слушать!» настаивала женщина высокорожденная. «У нас есть сила сделать так и, вероятно, заставим убить всех нас!» прорычал Датримар. А Тиранде он добавил. «Вы сделаете это для нас?» «Что за вопрос?» «Конечно, я сделаю это. Я клянусь Матерью Луной!» Это, казалось, убедило его, но не всех его товарищей. Все же, казалось, что в принятии решений они подчинялись Датримару Санстрайдеру. «Тогда хорошо!» Он указал на ночных саблезубов. «Залезайте! Мы больше не можем терять времени!» Убегающие высокорождённые обязательно брали с собой детей. Хорошо знакомая с их укладом жизни, Тиранда ожидала, что они заберут с собой свои семьи. Другой колдун передал жрицу уздечку лоснящейся жилистой самки пантеры. Сбоку животного свисал длинный прочный меч, без сомнения украденный у солдат капитана Варатена. Поблагодарив Кивком за этот долгожданный подарок, Она поднялась и села. Да, Тримар посмотрел, убедившись, что все были готовы. Указал на две огромных деревянных двери, ведущих наружу. «Мы едем вместе, не останавливаясь. Те, кто сделают так, будут страдать от последствий своей беспечности. Демоны повсюду. Мы должны сражаться и двигаться одновременно, возможно, в течение многих дней». Он выпрямился. Но мы высокорожденные, лучше всех знакомые со щедростью Источника. С ним мы расчистим себе путь вперед и оставим позади себя тела тех, кто осмелится помешать нашему прохождению. Тиранда сохраняла свое выражение спокойным. Даже высокорожденные должны были понимать, что многие умрут, и умрут жестоко. Она тихо молилась и Луне, чтобы та помогла ей в помощи новым спутникам. Эти высокорождённые искали искупление за появление легиона в Калимдоре. Тиранда сделала бы всё необходимое, чтобы им дали возможность заслужить прощение. Датримар указал на выход. «Пусть путь откроется!» Огромные двери взорвались снаружи. «Вперёд!» После этого тиранда подстегнула своё животное. Первые высокорождённые прорвались через разрушенные двери. Их ночные саблезубы легко перепрыгивали через обломки. Трупы нескольких демонов валялись неподалеку, очевидно пораженные разрушением. и другие должны все еще быть у Источника!» — крикнул Датримар. «В этом наша надежда на успех!» Упоминание об Источнике напомнило Тиранде об Элидане. Как она хотела, чтобы он был среди них пытающийся сбежать от зла хозяина демонов, вместо того, чтобы принять его. Зловещий туман, накрывшись Зин на шаре, не замедлял всадников». Высокорождённые, вероятно, очень хорошо изучили его к этому времени. Жрица сосредоточилась, следуя за своими спасителями, и стала ждать. Ждать первой угрозы для беглецов. И когда она появилась, она появилась в форме зверя-скверны, который прыгнул на наездников в середине группы, свалив двоих и почти распотрошив ещё одного. Щупальца демона прилипли к телам жертв, с удовольствием истощая их. Женщина-колдунья бросила то, что сначала казалось крошечной палкой. Однако к тому времени, когда она достигла своей цели, то растянулась в целое копье, которое пронзило грудь зверя скверны. Другие демонические собаки погибли точно так же. Последние из них убегали прочь с громкими, тревожными завываниями. Тремар послал разряд молний прямо в выживших, уничтожив двоих и разбросав их части тел прямо на убегающих высокорожденных, Третий зверь скверный сбежал. «Теперь о нас точно будет известно!» — крикнул колдун. «Быстрее!» Проревел низкий, мрачный горн. Несколько мгновений спустя, несколько других ответили далеко впереди группы. Тиранда горячо молилась и луне, зная, что ночные эльфы будут очень скоро бороться за свои жизни. «Сарат Наджак! Ел, Титиан! Ко мне!» Вызванная пара подъехала к Датримару. Каждый поднял кулак над головой и начал говорить нараспев. Резкая непрерывная вспышка тёмно-красной энергии сформировалась перед передовыми всадниками. Даже Тиранда почувствовала огромные силы, вызванные из источника. Затем из тумана появилась стена гигантских, клыкастых воинов, окружённых зеленоватым огнём, исходящим от их бронированных тел. Стражники Скверны бросились с наступников с оружием размером с Тиранду но первые, встретившиеся с тёмно-красным барьером, сгорели. Их собственный огонь соединился с со созданным колдовством чародеев, затем охватил демонов. Чудовищные воины завопили и упали на обочину. Всего за мгновение от поражённых демонов ничего не осталось, кроме нескольких опалённых частей брони. Но демоны продолжали появляться, и скоро они окружили беглецов. Отдельные колдуны начали бросать их собственное заклинание с переменным успехом, Они не могли сконцентрироваться на каждом демоне и те, которым удалось пройти мимо. Наносили урон ночным эльфам. Женщина упала, когда животное под ней рухнуло с разрезанным горлом. Прежде чем она смогла подняться, стражник скверны, который убил ее кошку, обезглавил ее. Другой высокорожденный был выбит из седла. Его тело было пробито со спины прежде, чем было сброшено под лапы ночных саблезубов. Одному огромному воину удалось подкрасться к Датримару сзади. Задыхаясь, Тиранда вытянула свой клинок и молилась луне, чтобы та направила ее руку. Меч засветился бледным, серебряным сиянием ее покровительницы. Он прошел через броню демона, как будто через воздух. И когда стражник Скверны начал поворачиваться к Тиранде, его верхняя половина тела соскользнула прочь. Демон рухнул. Благословленный удар жрицы был настолько хорош, что её жертва даже не поняла, что уже была мертва. Не сознающий своей почти фатальной ошибки, Датремар крикнул что-то двум его товарищам. Тиранда не видела того, что они сделали, но щит, который они создали, не только распространился дальше от границы, но также изменил цвет на интенсивный синий. Раздался потрескивающий звук, и первый демон, который наткнулся на новое заклинание, полетел обратно как будто подброшенный катапультой. Он обрушился на своих товарищей, его тело превратилось в пыль. Это новое заклинание оказалось намного более эффективным. Замедленные первоначальным нападением демонов, теперь убегающие высокорождённые вернули себе скорость. Всё же, позади они оставили больше дюжины своих, многие были разрублены на части беспощадными клинками Пылающего Легиона. Ночные саблезубы без всадников, со спинами, пропитанными кровью, Бежали рядом с группой. Молодая женщина, высокорождённая около Тиранды, закричала, когда взлетела и исчезла в тумане. Секунду спустя её крик оборвался ужасной смертью, и её переломанное тело упало на убегающие фигуры. Ночные эльфы начали смотреть наверх и вокруг в испуге. Тиранда посмотрела через плечо и увидела слишком поздно, как когтистые руки схватили старшего мужчину и вырвали его с глаз долой. «Стражник ужаса!» — закричала она. «Берегитесь! Стражник ужаса в тумане выше!» Другая пара когтей приблизилась к ней. Тиранда резко ударила. Она услышала свирепое рычание, и стражник ужаса отступил без одной руки. Два колдуна подняли свои руки. Это походило на сияние, окутавшее сначала их, затем распространилось на большинство остальных беглецов. Но прежде чем они смогли закончить своё заклинание, которое они стремились создать, взрыв сотряс их. Их ночные саблезубы дёрнулись, и двое высокорождённых были сброшены. Из центра взрыва возник инфернал. Как демон упал посреди всадников незамеченным и необнаруженным, тиранда не знала, но в данный момент это не имело значения. Инфернал начал неистово бушевать среди ночных эльфов, врезаясь в пантер со всего размаха не теряя скорости. Как раз когда это случилось, еще двое высокорожденных исчезли со своих мест благодаря стражнику ужаса выше. Жрица посмотрела на Датримара, но с его стороны не было никакой помощи или руководства. Главный колдун был сильно занят, сдерживая осаждающих их стражников скверны, которые, казалось, пробовали одной только силой и количеством разрушить заклинание, которое он и остальные создали. С каждым шагом побег замедлялся. И по расчету тиранды не пройдет много времени, когда высокорожденные полностью остановятся. Вытянув свой меч, она поднесла его к своему лицу и снова просила мать Луну наградить ее силой. Выжила бы она или нет, Диранда не могла праздно стоять, пока другие погибали. Пожалуйста, мать Луна, услышь меня, мать Луна! пробормотала жрица. Сияние с ее клинка распространилось на нее. В то же самое время сделав ее сильнее, Теранда думала об очищающем свете лунной богини, как под ним все было показано так, как это было на самом деле. Серебряная аура ярко вспыхнула. Под цветом и луны туман растаял. Демоны на земле и в небе лишились тумана, скрывавшего их. Что более важно, они внезапно съежились и отвели взгляд, не способные противостоять божественному сиянию. И в замешательстве. Они открыли путь для всадников. «Да, Тримар, туда!» — крикнула Тиранда. «Скачи туда!» Его не нужно было просить дважды. Да, Тримар и два его товарища направились по пути, который раскрыла молитва жрицы. По большей части ослепленные, несколько демонов перед ними были незначительным препятствием, которое быстро сокрушили. «Скачите через них!» — подгонял лидер высокорожденных. Напавшие на них разлетались, Ни один не был достаточно сильным, чтобы сопротивляться Свету. Она ободрилась. Тиранда восторженно последовала за остальными. Сияние на ней распространялось на некоторое расстояние от группы. Она благодарила Илуну за это чудо снова и снова. Но как только Тиранда проскочила мимо рядов Легиона, когтистые руки схватили её, подняв жрицу с её ночного саблезуба. С поражённым криком она взлетела вверх и прочь от своих спутников. Тиранда с трудом посмотрела на искаженный облик стражника ужаса. Глаза демона были почти закрыты, а его рваное дыхание указывало, как сильно свет вокруг нее причинял ему боль. Без промедления она ударила бронированную фигуру. Ее удар пришелся вскользь, но все же поразил ее нападавшего. Одна рука разжала хватку. У Тиранды не было возможности посмотреть вниз, чтобы увидеть, как высоко она была от земли. Она могла только молиться, что и Луна смягчит ее падение. С грозным выражением жрица вонзила свой клинок в грудь стражника ужаса. Его резкие движения вырвали меч из ее руки. Последние усилия хватки демона исчезло. Тиранда пыталась схватить его мертвое тело, надеясь подложить его под себя прежде, чем она ударится о землю. К сожалению, в смертельных муках стражник ужаса извивался в ней ее досягаемости. Она сильно зажмурила свои глаза. Ее молитвы были для богини, но ее последние мысли были обращены к Малфуриону. Он стал бы винить себя в ее смерти, если бы это произошло, и она не хотела взваливать такое бремя на его плечи. То, что с ней случилось, было предопределено богами, а не его действиями. Тиранда знала, что Малфрион сделал все, что мог, но судьба их народа намного перевешивала ее собственную судьбу но если бы она могла взглянуть на его лицо еще раз. Тиранда ударилась о землю. И все же падение было совсем не таким, как она ожидала. Оно едва встряхнуло ее, вместо того, чтобы переломать ей все кости и расколоть череп. Ее пальцы коснулись земли. Она упала. Но если так, почему она была все еще цела? Перекатившись в сидячее положение, Тиранда огляделась. Ее аура исчезла оставив её окружённой туманом и одну, если бы не искалеченные тела ночных эльфов и демонов. Нет, не одну. Высокая, так сильно знакомая фигура появилась из восстанавливающегося тумана, и от вида его её щёки вспыхнули. Малфурион! Но в тот момент, когда Тиранда произнесла имя, она поняла, что ошиблась. Иллидан, его род боролся со злым выражением, склонился над упавшей жрицей. «Глупая маленькая дурочка!» Он протянул руку. «Ну, идем со мной, если ты хочешь жить достаточно долго, чтобы увидеть, как я спасу мир».